Глава, 17 Влад и Есения. Влад. Отец, окликая своего родителя, уставившись в одну точку, я наблюдаю, как Есения быстрым шагом удаляется, но не двигаюсь с места, чтобы ее остановить. Объясни, что все это значит. Думаю, сын, нам нужно где-нибудь уединиться. Отец крепко сжимает моё плечо, и я моментально перевожу взгляд в его сторону. Мне есть о чём рассказать тебе. «Идём», — говорю я, двигаясь к выходу. Едва я успеваю открыть дверь, ведущую на улицу, ко мне подбегает Кристина. Супруга обхватывает руками мою шею, целуя в щетинистую щёку. «Влад!» — тянет она. «Тебе всё нравится?» «Да, Крис, спасибо», — отстранённо произношу я. «Тогда куда ты собрался?» Она медленно отстраняется, надувая свои пухлые губки. Важный разговор. Коротко отвечаю я, борясь с желанием оттолкнуть свою жену, потому как в данный момент для меня нет ничего важнее той информации, которая известна отцу. Я скоро. Несмотря на протесты Кристины, открываю стеклянную дверь и выхожу на улицу. Молча направляюсь к беседке неподалеку от отеля прокручивая в голове не одну тысячу вариантов развития событий. «Сын», — зовет меня отец, — «не спеши так». Я не понимаю. Ни одно СМИ ни разу не упоминало о ее ребенке. Возможно, я был не столь внимателен. Но, честно говоря, я крайне удивлен. Произношу, чувствуя, как внутри меня нарастает негодование. «Давно знаешь?» Нет. С тех пор, как Ира вернулась в столицу, я, как бы это сказать, заминается отец, следил за ней. И сюда я прилетел только потому, что узнал о передвижениях Иры. А тут такая новость. Сколько ребенку? Два, три года, отстраненно спрашиваю я. Честно говоря, не понимаю своих эмоций. Какое мне должно быть дело до ее семьи и ребенка? Но по какой-то причине я выпытываю у отца новую информацию. Лет пять, девчушке, спокойным тоном произносит отец, не глядя на меня. Глаза голубые, как у матери. Пять лет? Выдавливаю из себя едва сдерживая изумление. Знаешь, Влад, глядя на этого ребенка, я подумал, что мне очень хочется иметь внуков. В голосе отца слышатся грустные нотки. Все-таки возраст уже берет свое. Пап, тебе пятьдесят три. Произношу я все еще с трудом переваривая услышанное. Хочешь сказать, что дочь Есении. Я до конца не уверен. Я должен знать наверняка, говорю я и быстрым шагом направляюсь в сторону отеля. Сын, не наделай глупостей, о которых будешь жалеть, доносится мне в спину, но я уже не слушаю и не слышу ничего, потому как бешеное желание узнать правду накрывает с головой. После разговора с отцом на торжество я не возвращаюсь. Точно знаю, что ее в ресторане уже нет. Направляюсь в номер Есении и делаю то, что запрещено кому бы то ни было. Но только не мне. Хорошо, когда владельцем отеля является твой давний знакомый. Захожу в ее номер. Похоже, девушка сюда даже не возвращалась. Отец, он не отвечает с первого гудка. Мне нужен адрес квартиры, которую снимает Ирина. «Сын, не наделай глупостей», — предупреждает отец. «Велика вероятность, что ребенок твой. Она похожа на тебя, сын». «Я должен знать точно. И если ты сейчас не дашь мне адрес, то я выясню сам. Это будет дольше, и я поставлю на уши всех твоих и моих друзей и знакомых», — «с нажимом говорю я». На что отец лишь тяжело вздыхает. «Скину тебе сообщение». «Есения, кстати, уже приехала туда». «А Откуда ты знаешь? Удивляюсь я. Свои источники, сын. Уже пять минут я стою возле дома, где остановилась Ирина, но не вхожу в подъезд. Территория закрытая, но несколько минут назад кто-то выходил, и я смог попасть за ограждение. По правде сказать, страшит лишь одно: получить ответ, что ребенок не мой. По-прежнему не спешу. Думаю, отец прав. Если сейчас на эмоциях ворвусь в квартиру, где находится моя возможная дочь, то с большей долей вероятности я рискую наломать дров и напугать ребенка. Присаживаюсь на лавочку рядом с подъездом, ощущая, как потеют ладони. Шесть лет, черт побери! А ведь со своими связями я давным-давно мог все узнать. Была бы хоть одна зацепка. Невольно в голове проносится моя жизнь в эти годы имя, деньги, и как итог. «Фиктивная жена». Кристина — это и вовсе отдельная история. Когда мы познакомились с ней три года назад, ничего, кроме романа «На пару-тройку ночей» эта связь не предвещала. Но, к моему изумлению, девушка оказалась намного серьезнее и несчастнее, чем могло показаться на первый взгляд. С каждой новой встречей она раскрывалась все больше и больше, и в конечном итоге мы стали невероятно близки друг другу по духу. Ее история началась в далекой юности, когда наивная, 18-летняя девочка влюбилась в женатого мужчину, надеясь, что однажды они смогут быть вместе. Но мужчина был умен, самодостаточен и богат. Он не обещал вечной любви или развода с женой. Этот человек просто пользовался девчонкой, получая от нее все то, что ему нужно. Я появился в жизни девушки как раз в тот момент когда она всеми силами пыталась вырваться из своей зависимости от этого человека. Наши отношения длились два года, но ни к чему хорошему, как и плохому. Они не привели. Да и к какому итогу они могли привести, если мы оба цеплялись друг за друга словно за спасительную соломинку? Что могут дать люди друг другу, если их души выжжены дотла первыми отношениями? У каждого из нас своя история но не со счастливым концом. Так уж вышло. После того, как и Кристина, и я поняли, что нам лучше расстаться, мы продолжили дружить. Карьера девушки шла в гору, впрочем, как и моя, но несколько месяцев назад произошло то, чего Крис никак не ожидала, и именно поэтому она обратилась ко мне с просьбой о браке. На время, разумеется. И зная всю ситуацию, я просто не смог ей отказать. Вот только Появление Есении не предвидел никто из нас. Крис не дура. Она понимает, что мышонок — та девушка из моего прошлого. И именно по этой причине она боится, что я не сдержу свое обещание. Черт. Закрываю глаза ладонями, после чего начинаю нервно тереть лицо руками. Больше не могу ждать. Вскакиваю со скамейки и рывком открываю входную дверь. За несколько секунд оказываюсь на нужном этаже и стучу в дверь. «Быстро же ты сбежала с праздника». Я опираюсь плечом на стену, стараясь не нарушать дистанцию, потому как Есения выглядит воинственно. «Зачем пришел?» В голосе девушки слышится холод и отчуждение. «Я решил сбежать со своего дня рождения», говорю я, пристально всматриваясь в лицо Есении. «Слишком шумно». «Это же праздник», — усмехается она, но моментально принимает настороженный вид. «Так все же...» Есть разговор. Я отталкиваюсь от стены и подхожу ближе. Я слушаю. Девушка складывает руки перед собой. Знаю, какого вопроса она ждет, но я хочу больше. Я хочу всю информацию о том, что происходило в ее жизни шесть лет назад. Расскажи мне о своей жизни в Канаде, сразу после переезда. Спокойно произношу я, вызывая недоумение на лице Есении. Отлично. Именно этого я и добивался». «Что?» — Изумленно спрашивает девушка. «К чему это?» Я молча разглядываю каждую эмоцию на лице Есении, которая с каждым сказанным мной словом мгновенно меняется. Между нами огромная пропасть, которая была создана нами же много лет назад. Но готов ли кто-то из нас строить мост навстречу друг другу? Большой вопрос мы уже не те шабашный влюбленный парень с девушкой а взрослые состоявшиеся люди и у каждого своя жизнь вот только связывающая нас невидимая ниточка по прежнему не отпускает тянет друг к другу влад я училась постоянно училась коротко отвечает она и твоего благоверного все устраивало сцепляю зубы потому как спокойно говорить о муже есении мне все так же не удается да вполне Коротко отвечает она, после чего раздается звонкое «мама», и в моей груди все сжимается в огромный ком. «У тебя есть ребенок?» Слова выскакивают прежде, чем я успеваю понять, насколько глупо звучит вопрос. Есения. «У тебя есть ребенок?» На выдохе спрашивает Влад. «Да, дочка». Коротко отвечаю я, кивая головой. «Соня уже должна спать, но сегодняшний день принес ей невероятное количество эмоций. Поэтому моя девочка до сих пор носится по квартире. Я невольно делаю шаг назад. А Влад, не теряя времени, оказывается на пороге квартиры. Сколько ей?» Я вздрагиваю от вопроса. «Очевидно, что Влад знает или догадывается. И теперь я жалею только об одном, что не нашла времени рассказать ему раньше». После вопроса между нами повисает неловкая пауза, и я никак не могу собраться с мыслями, чтобы ответить. Мужчина делает еще шаг, ступая на дорогой паркет. Сколько ей, Есения? Настойчивым тоном Беркут повторяет свой вопрос. Невозможно передать словами, что происходит внутри меня. Все тело то пробирает дрожь, что, наоборот, бросает в жар, хотя температура в помещении остается неизменной. Пять. Хрипло отвечаю я, не узнавая своего голоса. «А когда у нее день рождения?» Влад не сводит с меня глаз. «В сентябре». Беркутов молчит. Очевидно, что в его голове все постепенно встает на свои места. Я нервно сглатываю и отрицательно машу головой. Цепляюсь за последнюю соломинку, уже не надеясь, что Беркут поверит мне. «Я хочу сказать правду». Но от волнения сама не понимаю, как с губ срываются лживые слова. «Влад, она не твоя, если ты об этом». Мужчина меняется в лице, на котором отражается гримаса боли и разочарования. Я чувствую, как у меня трясутся колени, когда открываю рот, чтобы сказать, наконец, что Соня — его дочь. Но не могу произнести ни звука. Как рыбе, выброшенный в жару и зной на берег, мне не хватает воздуха. А Беркут продолжает пристально вглядываться в мое лицо. Он быстро кивает, собираясь выйти из квартиры. Но моя дочь появляется на пороге. Девочка смущенно улыбается, заставляя Беркута замереть. Все становится слишком очевидным. «Не моя?» — говоришь. Мужчина медленно переводит взгляд на меня, после чего моментально возвращает его к дочери. «Здравствуйте!» — восклицает Соня, протягивая Беркуту руку. Он потрясен до глубины души. «Привет». Губы Влада приподнимаются в улыбке, а я замираю от картины, о которой не позволяла мечтать себе даже во сне. Мужчина принимает руку, присаживаясь, чтобы уравнять разницу в росте, и долго не отпускает ее. «Ты кто?» — прямо спрашивает девочка, рассматривая Беркута с улыбкой на лице. «Меня зовут Влад». Я замечаю, как мужчина нежно гладит Соню по ее крохотной ручке. Сердце сжимается. Это, пожалуй, самый трогательный момент в жизни, когда отец знакомится со своим ребенком. А тебя? «Я Соня», — деловито отвечает дочь. «Что ты здесь делаешь?» «Я приехал поговорить с твоей мамой», — отвечает Влад. «Откуда приехал?» — начинает сыпать вопросами ребенок. «С дня рождения», — невольно улыбается Беркут. «У тебя сегодня день рождения!» Восторженно восклицает Соня. Подожди. Девочка убегает в другую комнату, а между нами воцаряется напряженное молчание. Я не смотрю на Влада. По правде сказать, просто не хочу видеть в его глазах злость и неприязнь ко мне. Не проходит и минуты, как дочка возвращается с небольшой коробочкой. Это тебе. С днем рождения, говорит ребенок. Спасибо, отвечает Влад, несколько теряясь. «Открой!» — требует девочка. В коробочке лежит одна из моделей машинок, которые так любит дочь. На днях мама говорила, что Соня ни в какую не хотела ехать без своей коллекции, поэтому пришлось взять их все. Двадцать небольших моделей. Но самое удивительное в ее подарке то, что моя девочка принесла Владу внедорожник, так похожий на его автомобиль. Это лучший подарок, который мне когда-либо дарили Сонечка. С давленным голосом тихо произносит Беркут. Я чувствую, как огромный ком, величиной с булыжник, подступает к горлу, но пытаюсь держаться. Терпеливо молчу, пока моя девочка рассказывает обо всех своих модельках автомобилей, приглашая Влада в гости. «Я привезла их с собой и могу показать тебе все свои машины». «Но сейчас уже поздно, мама с бабушкой считают, что мне пора спать. Ведь я же маленькая, так они говорят», — тихо шепчет она. «А я уже взрослая, но все равно думаю, что тебе лучше прийти завтра». «Хорошо, я приду». Улыбка не сползает с лица Влада. «Спокойной ночи, Соня». «Пока», — отвечает дочь, после чего целует меня и убегает в комнату. «Есения». «Мать дома?» — почти рычит Влад. Я киваю головой, не глядя на мужчину. «Тогда идем. Он выходит из квартиры, случайно задевая меня плечом. «Готовься. Разговор предстоит долгий. Разговора с Владом мне не избежать. Поэтому я делаю глубокий вдох и беру всю свою волю в кулак. Выхожу следом за мужчиной. Ноги... Деревенеют, и я неторопливо бреду по лестнице. Все тело Беркута в буквальном смысле источает напряжение.